Тедди, Брук Перриш, проклятие моего детства. Как только Хейли отворачивалась, она переставала быть белой и пушистой Брук и превращалась в фурию, которая хотела лишь одного — достать меня, выбить из игры, отправить на скамейку запасных, забрать Хейли себе, как победный трофей. Поначалу я верила ей и хотела влиться в их троицу. Когда почтальон оставил на пороге горсть щитов для мамы и маленький розовый конверт для меня, я не могла поверить своему счастью. «Дорогая Тедди, приглашаю тебя на свой день рождения, который состоится в воскресенье в парке Бернард Нейчер в 13.00». Красивый почерк. Уж, конечно, буковки выводила не Брук, а ее мама или какая-нибудь прислуга. Хелли ведь упоминала, что у них есть повариха. Так может, заодно еще горничная, дворецкий и писарь? Я готова была запихнуть это приглашение в рамочку и повесить на стенку. Обычно комнату увешивают дипломами и грамотами, А у меня бы висели реликвии и свидетельства того, что я теперь не одна, что меня принимали в свой круг. Я больше не пухлая неудачница, которую мама оставляет дома одну, у которой воруют котлеты и которую называют всеми названиями хлебобулочных изделий. Три дня я ходила за мамой хвостом, ну в те недолгие часы, что она все же была дома между сменами, и выпрашивала купить платье принцессы. Там все будут в таких. Мыла я, хотя никогда себе такого не позволяла. «Видишь?» На строчке «Костюмированная вечеринка в стиле чаепития принцесс» уже почти зияла дыра. Я миллион раз тыкала в нее, чтобы убедить маму. Что написано пером, как говорится. Но моя мама вырубала топором что угодно. «Теодора, у нас нет денег на новое платье принцессы, которое ты оденешь, всего раз», — устала повторять мне мама. «Мы еще не купили тебе осеннюю куртку и ботинки. Ты растешь как на дрожжах». Мама никогда не акцентировала внимание на моем теле, так что ее тычок в то, что я выросла из старых вещей, обидел меня. Но я слишком хотела пойти на бал принцесс в замке Перешей, чтобы дуться из-за ее слов. Хотя могла бы ответить многое. Например, то, что она сама виновата в моей комплекции. Она бросала меня одну, и я не находила ничего лучше, чем заедать одиночество всем, что попадалось под руку. Эта черная дыра внутри становилась меньше лишь тогда, когда в нее попадало что-то вкусное. «Ну, пожалуйста!» «Сколько ни умоляй, мой ответ останется неизменным». «Можно хотя бы Морганы купят мне его?» Хелли говорила со своей мамой, и та не против сводить нас обеих в магазин. «Лучше бы я не упоминала Морганов. Мама кое-как смирилась с присутствием Хелли в моей жизни. А как иначе, когда Хелли наполняла каждую минуту собой? Но я старалась не упоминать о мистере и миссис Морган при маме. Была бы из нее хорошая актриса, она бы не разносила кофе и омлет, так что ее отношение к соседям тут же отпечатывалось на лице. Особенно теперь, когда мама Хейли обзавелась животом, постоянно светилась и поглаживала его. Хейли сказала, что она скоро родит им сделанного братика и уйдет с работы. Мистера Моргана все равно недавно повысили, и теперь он будет зарабатывать еще больше, так что мама сможет присматривать за всеми нами. Повезло же Хейли. Так что, когда я обмолвилась о предложении миссис Морган купить мне платье для вечеринки Брук, мама почти позеленела. Никогда не видела, чтобы кожа отливала таким цветом. Точно чешуя вырастала прямо на глазах. Впрочем, мама и вправду походила на колючее, фыркающее животное, которое вот-вот выпустит клыки. «Мама Хейли», — выдавила она, но эти слова вышли так же туго, как паста из закончившегося тюбика. А потом она встала из-за стола, хотя даже не закончила есть свой ужин, взяла сумочку со столешницы и направилась к двери. «Поехали». «Куда?» — опешила я. «В магазин. Купим тебе самое красивое платье принцессы». Дважды повторять не пришлось. Я кузнечиком, довольно таким приземистым и грузным кузнечиком, проскакала к выходу, не веря, что это и правда происходит со мной. «У меня...» будет настоящее принцессочное платье с юбкой из тафты, рукавами-фонариками. И я не буду выглядеть хуже, чем Брук, Челси, Хейли или любая другая девчонка на празднике». За своей радостью я даже не заметила, как напряжена была мама, когда садилась за руль нашей уже тогда старушки, как поджимала губы при виде ценников, когда я тащила ее за руку по блестящим залам торгового центра, как осторожно говорила, что это не мой размер, когда молния не сходилась на спине. Мне было восемь, и все, о чем я думала в тот момент, у меня будет платье. Ну и еще то, что я пойду на девишника и наконец-то обзаведусь подругами. Я не видела ни грусти в глазах мамы, ни отчаяния в неохотливом жесте, когда она протягивала продавщице кредитку. Ради меня и моей улыбки она поступилась своими правилами и была готова пожертвовать деньгами, которых у нас и так никогда не было. Была готова взять еще больше дневных часов в кафе или ночных в баре, лишь бы сделать меня счастливой. Так я думала тогда, но чуть позже поняла, что ее милость диктовалась не излишней материнской заботой, скорее, нежеланием проиграть в необъявленной войне Кейт Морган, своей старой приятельнице, а теперь, как казалось, главной сопернице. Мама звезд неба не ловила и прекрасно видела, что даже если бы нам дали фору, мы бы не обогнали Морганов. Ни в обеспеченности, ни в уюте дома, ни в счастье. Но она готова была волчицей выгрызать шанс доказать обратное. Хотя бы самой себе. Хотя бы в том, что может позволить своей дочери купить дурацкое платье принцессы, в котором та была похожа на взорвавшийся зефир. Мы нашли его. Идеальное платье. Восемь магазинов и десятки примерок спустя мы отыскали пышное нечто подходящего размера. Не знаю, где услужливая женщина-консультант отрыла его, Ее глаза так и кричали в ужасе, что я угрожаю обанкротить их магазин, разорвав на своих телесах все наряды. И тогда она велела нам с мамой не двигаться, лишь бы не покалечить очередную одежку, и исчезла за шторками. А когда вернулась, с ее рук волнами не спадало сиреневое чудо со стразами по канту лифа, порхающими бабочками по невесомой ткани юбки и рукавами-фонариками, о которых я мечтала. Но самое главное, оно село на меня как влитое. Наверняка отдали мне самый огромный размер. Но нам с мамой было просто чихать на это. Я уже предвкушала балу пэришей. Мама возрадовалась, когда продавщица ей подмигнула. Это последний размер, так что идет за полцены. И вот я вырядилась в платье, которое стоило нам стольких усилий. Мама привезла меня к воротам парка Бернард Нейчер к назначенному времени — но там пока никого не было. «Ты уверена, что это здесь?» спросила мама, оглядывая полупустые аллеи и не видя ни миссис Пэриш, ни стайку суетливых принцесс. «В приглашении так написано?» «Чёрт!» буркнула мама, глядя на часы. «Я уже опаздываю в пиццерию. Давай быстро найдем твоих подруг, и я поеду». Езжай, мам, я сама их дождусь». «Но я не могу тебя оставить одну». «Они где-то здесь, так что тебе не стоит волноваться. Я ведь у тебя большая девочка». Не хочу, чтобы мистер Вестон ругался из-за меня». Владелец патио-пиццы относился к тем парням, ради которых выдумали слово «кретин». Он столько раз срывался на маму, когда то отпрашивалась, чтобы отвезти меня к зубному, чтобы заглянуть хоть на пять минут на школьное собрание или хотя бы раз в неделю прочитать мне сказку на ночь. Пару раз я даже слышала, как он орал на маму по телефону, хотя они даже не болтали по громкой связи. Мне не хотелось, чтобы у мамы были проблемы из-за меня. Она и так потратилась на это чудесное платье и повезла меня сюда, хотя должна была уже быть в кафе полчаса назад. И к тому же, сказать по правде, какая золушка приезжает на бал в таком дарандулете, как наш? Лучше уж появиться и вовсе без кареты, чем в этой ржавой тыкве. Я любила свою маму, но стеснялась. И почувствовала себя самой ужасной дочерью на всей планете, когда она проследилась и погладила меня пальцем по щеке. Ты моя взрослая, красивая принцесса. Я тебя очень люблю. Я тебя тоже, мам. Попроси миссис Перриш позвонить мне, если захочешь домой или что-нибудь случится. Идёт? Она устало улыбнулась, надеясь, что этого не произойдёт. Я сразу приеду и заберу тебя. И она укатела. Вернее, пропыхтела на нашей старушке Хонде и скрылась за поворотом Портер-стрит. А я почувствовала себя настоящей золушкой. Немного в теле, конечно. И крестной у меня не было. Прохожие улыбались мне. Еще бы. Не каждый день в Бернард-Нейчер прогуливалась сама принцесса. Все должно было быть так чудесно. Начало новой жизни, где я не девочка-неудачница, которая падает на ровной дороге и не может попасть мечом в корзину с полуметра. Вот только чем дальше я крутилась на месте и выискивала Брук, Хейли, миссис Пэриш или хоть одно знакомое лицо, тем страшнее становилось и волшебство потихоньку начало исчезать. Сменилась сперва паникой, а потом и диким ужасом. Я металась по парку одна-одинёшенька и даже не могла ни с кем связаться. Бал не удался. Карета превратилась в тыкву, а я в плаксу, не успели даже часы пробить полночь, вернее, полдень. Тогда еще я и не думала, что меня могли обмануть, так жестко пошутить. Я винила во всем себя, что не смогла отыскать брук и гостей среди аллеи и полянок. Мама учила меня не разговаривать с незнакомцами. Но чем дольше я плутала по парку, тем сильнее хотела нарушить это правило. Я обходила стороной мужчин и взрослых мальчишек и расспрашивала пожилых тетенек, мам с колясками и взрослые пары, не знают ли они, где здесь проходит вечеринка принцесс. Они умилялись, но пожимали плечами. «В тридевятом царстве». Даже пошутила одна старушка и захохотала старческим смехом точно ведьма. И тогда я обомлела окончательно. Разрыдалась и уселась на траву. Хотелось бежать за мамой, догнать нашу проржавевшую насквозь хонду и расцеловать обеих. Но я даже понятия не имела, в каком направлении бежать. Где находится мамина пиццерия? Одна я выходила из дома разве что в гости к Хейли, ну и за газировкой в газетный киоск через улицу. Хейли. Мама и слышать не хотела, чтобы миссис Морган подвозила нас на праздник. Сказала, что опоздает на работу, но сама сможет отвезти. Хотела выиграть очередное очко, но проиграла по всем фронтам. Если бы я зашла за Хейли, она бы отвезла меня в нужное место. Знала бы, где искать Брук и других девчонок. Но вместо этого я села в Хонду и решила, что мы встретимся уже там. Не знаю, сколько времени я провела в Бернард Нейчер, и сколько слез пролила на свое прекрасное платье с бабочками. Они давно утонули в этом море соли. А потом ко мне подошли добродушные бабушка с дедушкой и начали расспрашивать, почему я, такая красивая принцесса, плачу здесь в одиночестве. Общими усилиями они дозвонились в патио и мама примчалась за мной в очередной раз, выведя из себя мистера Вестона. Но даже не это расстроило ее, Скорее то, что пришлось все же возвращаться на фэри стрит и стучать в дверь к Морганам, чтобы уточнить, где проходит вечеринка Пэришей. К нашему общему изумлению дверь открыл папа Хэйли. Обычно его не бывало дома, прям как и моей мамы, только зарабатывали они при этом совершенно по-разному. Чейз? Елена? Тедди? Мистер Морган даже отступил на шаг назад, словно на пороге стояли грабители с пистолетами. Но, заметив злость на мамином лице и опухшие щеки на моем, озабоченно нахмурился. Даже с этой въедливой бороздой между бровей он напоминал мне прекрасного принца. Чуть-чуть староватого, по обычным меркам диснеевских принцесс, но таким же красивым и, как мне казалось, смелым. Я знала, что родители Хейли чуть старше моей мамы, значит, им было уже за сорок. Но мне они казались королевской читой. И хорошо, что мама не умела читать мысли, потому что я считала, что они сохранились намного лучше ее. У мистера Моргана до сих пор струился вихор густых волос хотя у многих пап-одноклассниц уже сверкали голые макушки. Интересно, какие волосы были у моего? Густые и непослушные, как у меня? Или тонкие и пушистые цвета мышиной шубки, как у мамы? Хотела бы я, чтобы у меня был такой же отец, как у Хелли? Или хотя бы какой-то отец? У вас все в порядке? Я смачно хлюпала носом и слишком пристально разглядывала носки своих туфель, чтобы заметить, как мама менялась в присутствии папы Хелли. «Да, просто...» — растерялась моя мама и ухватилась за мое плечо. «А Кейт и Хелли дома?» Они с Тедди должны были встретиться на празднике у Брук, но мы немного потерялись и не нашли никого в Бернард Нейчер. «Бернард Нейчер?» — удивился мистер Морган. «Но, насколько я знаю, день рождения проходит у Паришей дома, и он начался уже четыре часа назад». Я не представляла, сколько сейчас времени... Но по взгляду мама поняла, что Бал-принцесс в самом разгаре. И проходил он без меня. Ну что ж, неловко замялась мама, хотя я почувствовала плечом ее дрожь. От злости или от обиды? Хотя большую часть времени мама страдала и от того, и от другого. Мы, наверное, что-то не так поняли. Ладно, спасибо, Чейз. Давай я позвоню им и подвезу вас. Нет, почти крикнула мама и сама попятилась. Думаю, мы вернемся домой. «Мам!» «Спасибо, Чейз». Меня она даже не услышала. И только дома, усадив на диван, объяснила, что мне не стоит общаться с такими девочками, как Брук Пэриш. «Она тебе не подруга. И никогда ею не станет». «Но почему?» — всхлипнула я, уже не надеясь попасть на день рождения. «Да потому что хорошие подруги не присылают липовые приглашения». Вспылила мама, схватив его журнального столика и разорвав пополам. «Липовые?» не настоящие. Она обманула тебя, чтобы посмеяться. Скажи, Тедди, в школе она позволяет тебе нечто подобное? Я не говорила о проделках Брук Хейли, и уж тем более не собиралась рассказывать о них маме. Это жалко, разве нет? Говорить людям, что тебя не принимают за свою, что тебя смешивают с грязью и выставляют на посмешище. Я думала, что Брук увидит, как стойко я сношу все ее выходки и зауважает меня, или хотя бы отстанет, но пока что мои уловки не помогали. «Тыди, ответь мне», — уже мягче попросила мама, вытирая слёзы под моими глазами. «Она хорошо с тобой обращается?» И тут я разрыдалась пуще прежнего. Вот и ответ мама. Но даже за слёзной завесой я заметила, как огрубело ее лицо, как вспыхнули глаза. Но они не освещали нашу гостиную, а наоборот, будто поглощали весь свет в себя. «Я разберусь с этой Брук», — сказала мама и резко вскочила на ноги. «Ты помнишь, где она живет? Ладно, спрошу у Чейза». «Нет». Я забыла об обиде и вспомнила о последней капле своего самоуважения. Схватила маму за руку и повисла на ней грузилом. «Пожалуйста, не иди к Брук». «Но, Тедди, она ведь издевается над тобой. Ты моя дочь, и я должна вступиться». «Нет». Столько отчаяния прозвучало в этом вопле, что мама замерла. Прошу тебя, мамочка, если ты заступишься за меня, то я точно не смогу подружиться с компанией Хейли. Как долго еще имя Хейли будет бить ее током? Всего пять букв, а мама дергалась так, словно произнося или слыша каждую из них, ее сердце получало разряд в 220 вольт. Может, не стоит пытаться подружиться с ними, если для этого приходится терпеть издевательства? — предложила мама. Она всегда разговаривала со мной, как со взрослой. Не зря я оставалась одна дома с лет. Они тебе не подруги, Тедди, и никогда ими не станут. Хейл не такая. Пожалуйста, мам, не иди к Брук. И мама не пошла. Ни к пэришам, ни в потёпица. Я не слышала ее разговор с начальником, но мистер Вестон наверняка орал так, что стены его кафе трескались, а посетители давились пеперони. После разговора она вернулась красная и какая-то побитая, словно провела в спарринге с мировым чемпионом по боксу как минимум три раунда. Но моя мама привыкла принимать удары, поэтому никакие ушибы ее уже не пугали. Она помогла мне высвободиться из платья, и я снова в миг превратилась из принцессы в самую обычную толстую девочку. Чтобы провести идеальный вечер с мамой, мне пришлось пережить самое сильное унижение в жизни. Мы приготовили печенье и забрались на диван под одеяло. Лопали его с молоком и смотрели мультики «Том и Джерри», «Корпорация монстров», «Мадагаскар» и «Никаких принцесс», «Никаких Брук Пэриш. Мама сдержала свое слово и не стала вмешиваться. В понедельник все только и обсуждали бал Пэришей, на котором меня не было. Я делала вид, что мне совершенно фиолетово крылатого пони, который катал всех принцесс по очереди по безграничному саду Пэриши. на стульчике в стиле башен, окружавших длинный стол с розовыми пирожными, ягодными тарталетками и трёхъярусным тортом. На волшебника, который вытаскивал декоративных кроликов из шляпы и дарил всем гостям. У меня мог бы быть кролик, но меня там не было. «Как тебе прогулка по Бернард Нейчер?» — подстегнула Брук, когда мы остались наедине. Она звонко засмеялась и побежала догонять Челси, а я побежала в туалет и проплакала всю перемену. «Да нет, не может быть!» — отмахнулась Хейли, когда я все же решила ей рассказать про обман Брук. «Она это не специально. Наверное, что-то перепутала». И по ошибке указала не только другое время, но и место. Хейли недоверчиво пожала плечами. «Всякое бывает. Помнишь, я случайно в диктанте написала не героиня, а героин?» Она задорно рассмеялась. «Беспечная Хейли беспечна во всем. Я еще не могла понять, почему миссис Уиллер так разозлилась а потом он мне объяснил. Это другое. Она ошиблась только с моим приглашением. Но Хейли не могла поверить в то, что ее подруга могла так поступить. Пережив еще не одну насмешку, обзывательство, подножку, пинок от Брук, о которых я ничего не говорила Хейли, потому что боялась, что она и от этого отмахнется. я все же поняла, почему она так доверяла Брук. Она сама рассказала после того, как увидела подножку. Мое совсем не грациозное падение, и когда на глазах одноклассников разнесла ее в пух и прах. Она не знала эту Брук — завистливую, злую, хвастливую Брук, у которой родители развелись, и никому не было до нее дела. Она помнила ту девочку, которая улыбнулась ей в самый первый учебный день. Но она поверила во все. А еще все же сходила к ней домой и извинилась за то, что обозвала мокрой курицей, хотя я восприняла ее затею со скрытой ревностью. Я не знала, о чем они там говорили, потому что меня на этот акт примирения никто не позвал. Но на следующий день Брук все же вернулась в школу, села за наш общий стол в столовой, и все вернулось на круги своя. Кроме одного. Хейли достучалась, попросила больше не играть со мной в эти ужасные игры, и Брук перестала. По крайней мере, делала вид, что приняла меня. Но каждый раз я не могла избавиться от чувства, что еще не все кончено. Она улыбалась мне губами, а в глазах горел чертовский огонек. Постепенно наша четверка все же разделялась. Брук и Челси все больше походили на тех королев вечеринок из молодежных фильмов. К ним липли симпатичные парни и неприятности. Если на тусовке у кого-то дома не появлялась эта парочка, значит, тусовка не удалась. В школе мы продолжали общаться и встречаться в столовой, но все остальное время держались от них особняком. Моя эгоистичная детская мечта осуществилась. Хейли стала только моей.